Глава четвертая. Олард. Я идиот. Следовало отправить Мару в ее покое и удвоить охрану, а я поддался искушению и взял девушку с собой, ведь она первая, кому со мной не страшно. Все прочие, даже если утверждали обратное, лгали. Но не Мара. Я чувствую ложь, пусть и не так хорошо, как страх. Таков побочный эффект моего дара. Потому и дети, о которых вопил повар, не вызвали должного отклика, хотя сама ситуация казалась вполне логичной. В кровавых играх за трон мораль умирает первой. Но конкретно с этой историей было что-то нечисто. Как вскоре выяснилось, все. Никто трех курносых погодок не похищал, разве что мать родная. Устав от бесконечных придирок супруга, она переехала из дворца в дом на торговой улице, где проживали ее родители. Именно там якобы украденные отпрыски и обнаружились. Живые, здоровые и довольные жизнью. Вот и прекрасно. То есть никакого похищения не было? Уточняю я, внимательно наблюдая за женщиной, бледной и испуканной. Все как всегда. Мы вышли с ней во двор, а Мара задержалась с детьми в доме. Решила, видимо, поговорить с мелкими, без присутствия матери, и выпытать, не обижал ли их кто-нибудь в последнее время. Недоверчивая моя. «Что вы, ваша светлость! Я бы не посмела скрывать!» Восклицает хозяйка, прижимая руки к груди. Короткого разговора хватает, чтобы убедиться в ее непричастности к грязным делишкам мужа. Значит, и он, как та глупая служанка, повелся на щедрое вознаграждение от одной из богатейших семей королевства. Вернусь во дворец и выясню, от кого именно. Все они жаждут смены правящего рода. В королевстве действует одно правило – если у короля выбранного венцом все власти до тридцати лет не рождается достойный наследник, власти приходит другая семья ее выбирает волшебная корона артефакт благословленной богиней. когда-то давно этот артефакт забраковал меня, но к счастью признал моего брата. Пока мы искали способ, как избавить Аарона от проклятия, наши конкуренты злорадствовали и ждали его 30 -летия. А теперь вот засуетились. Начали людей подкупать, пытаясь достать чужими руками и намерянку. Вариант, что повар ваял свой ядовитый шедевр за идею, я даже не рассматривал. Он слишком жадный и потлый для этого. Хотя готовит действительно неплохо. Странно, что дознаватели не дожали этого слезняка сразу после поимки. Вряд ли он так умен, что смог обмануть опытных ищеек. Значит, за него вступилась королева. Слишком уж она любит его стрипню. Я же заинтересовался слезливой историей лишь потому, что отчасти она была правдой. Жена на самом деле забрала детей и наверняка шантажировала мужа, требуя денег на их содержание. С ребятишками все хорошо. Мара выходит на крыльцо, следом выскакивают и дети. Им она нравится. Мне, Ярол побери, тоже. Куда смотрит брат, не имея ни малейшего понятия? Она же настоящая фея. Как можно было до сих пор не влюбиться? От улыбки на щеках блондинки появляются очаровательные ямочки. В зеленых глазах отражается солнце, из-за чего кажется, будто радужки налиты светом. Мара неловко прикрывается ладонью от ярких лучей и, придерживая другой рукой подол, начинает спускаться во двор. Ресницы ее трепещут, по белоснежным волосам скользят золотые блики. Нереальная красота. Неземная. Госпожа, делает вежливый книг сын жена повара. Вернее, уже почти вдова. «Надо будет позаботиться, чтобы все его имущество, включая деньги за покушение, достались ей и детям, а не осела в карманах ушлых приятелей будущего покойничка». «Мара действует на женщину как лекарство от страха, который вызываю я, как бы эта иномирная фея не разрушила мою монструозную репутацию». «Хмыкаю, непонятно чему улыбаясь». «Идем дальше, леди». Подаю ей руку, помогая спуститься по ступеням. «Куда?» Ресницы ее вздрагивают, а глаза вспыхивают, словно изумруды, но взгляд какой-то рассеянный, и тушь немного размазана. Плакала? Из-за детей? Нельзя быть такой чувствительной, девочка. Гулять, конечно. Раз никого не надо спасать, мы можем пройтись по городу. Говорю я и тянусь к ее лицу, чтобы стереть лишнее. Она замирает, настороженно глядя на меня. Поминув ярло, кастую ей некое подобие зеркальца. Пока Мара, ойкнув, поправляет макияж, наблюдаю. Я продолжаю делать глупости. Будь это ловля на живца, все выглядело бы логично, но я никого на эту девушку не ловлю. И я сам, похоже, попался на крючок ее чар. Не магических, а женских. И вместо того, чтобы запереть невесту брата в башне, готов показать ей город. Просто потому, что охота подольше побыть с ней наедине. Я спятил? «Может, это какое-то весеннее обострение или предсмертный сдвиг в мозгу?» «Гулять? Как здорово!» Восторженно восклицает Мара, закончив прихорашиваться. «Развиваю зеркальце. Я как раз хотела побольше узнать о городе, королевстве и о вас». Она машет на прощание ребятишкам, кивает их матери и, подхватив юбки, первой бежит к воротам. «Обо мне узнать хотела? Серьезно?» Иду следом, улыбаясь, как последний дурак. Женщина-дурман из другого мира. Надо держаться от нее подальше, а меня тянет к ней так, что я забываю об осторожности. И вообще обо всем. Постойте, леди!» Окрикиваю ее, вспомнив наконец, что она до сих пор в опасности. «Стой, сказал!» Прихожу на ты и в несколько длинных шагов нагоняю беглянку. «Какого ярла, Мара!» «Не хмурьтесь, ваша светлость!» Смеется девушка и снова берет меня под руку. чуть прижимается к плечу, а потом, пристав на носочки, заглядывает в глаза. «Такой день чудесный! И дети в безопасности! Вот только есть очень хочется! Покормите меня?» – мурлычет нахалка. «Я точно не сплю. Она ведь не заигрывает со мной сейчас, нет?» «Конечно, нет. Я просто принял желаемое за действительное». Мара о чем-то щебечет, а я слушаю ее, разглядываю и молчу. Она часто трет глаза, прикасаясь кончиками пальцев к уголкам. Нервничает или раздражение от косметики. Сегодня она накрашена, как все придворные дамы. Черты лица от этого кажутся более выразительными, но менее уникальными. Раньше девушка выглядела бледнее и естественнее, мне больше нравилось. Хотя макияж бесспорно ей идет. Аарон такое преображение оценит. Мысль вроде бы правильная и даже позитивная, но настроение портится. Холод в груди разрастается, и Мара, словно почуяв это, прижимается теснее. Или она просто замерзла. Весна в наших краях довольно сурова. Сняв плащ, набрасываю его поверх ее накидки. На удивленный взгляд отвечаю не сразу, потому что в горле пересыхает. Заболеешь, жених не обрадуется. Шучу, но усмешка больше тянет на недовольную гримасу. Свет в глазах ее гаснет, а ресницы опять начинают порхать. Часто-часто. Она же не обиделась на меня. А если сейчас заплачет? Глаза что-то жжет. Бормочет девушка, начиная тереть их еще интенсивней. Прячет слезы или, правда, проблема. Проклиная себя за дурацкую шутку, останавливаюсь. Дай посмотрю. И, подняв за подбородок ее личика, замираю. Действительно проблема. И у нее, и у меня.